Глава третья. Путешествие в прошлое. История пустая, город погружается в ночь, что закрыли все, с звезды в Носит и кружат. Выходит на работу фонарий свет. На ветруе легет Евает Замораживает ток на рисунке на стекле. Право дня мысли в холоде танцует полня. Едет каждый из свои мечты в этом сне еддвает Градкая наш танцует за окном свет за Свет рисует. من Мотти хорошо помнил инструкции путешествий по времени. Чтобы попасть в прошлое в XIX век, надо представить время, день, год и место, крепко сжать в одной лапе веретено времени, в другой — компас путешествий, и крепко зажмуриться. Мотти вспомнил аптеку профессора Пеля, загадал год, вспомнил тот день, когда они виделись в последний раз, когда аптекарь дал ему очередное задание. Теперь же Мотя загадал точное время встречи. Это будет следующий день, следующий за днём их прошлой встречи. Мотя крепко сжал веретено времени и компас путешествий в своих лапах, закрыл глаза, всё представил, и путешествие началось. Сразу появились волшебные нити, яркие и светящиеся, которые переливались, искрились. Разноцветные круги сужались и устремлялись вдаль. Колесо времени сначала закрутилось медленно, и далее все быстрее и быстрее. Время повернулось вспять и начало свой отсчет назад, в прошлое. Все кружилось и летело, так ему казалось. Мотя осторожно приоткрыл один глаз и тут же закрыл. Ему немного стало не по себе и даже стало подташнивать. Судорожно сглотнул слюну, стало легче. Все разом вдруг резко остановилось. Голова еще кружилась. Осторожно открыл глаза. Изображение было сначала расплывчатым, но с каждой секундой становилось все яснее и четче. Перемещение произошло. Кот переместился в аптеку, в комнату за торговым залом. «Компас путешествий! Все работает! Ура!» — радостно воскликнул Моти. Это была комната, хорошо знакомая Моти. Когда-то маленький котенок жил у профессора Пеля. Любил этот дом. Обстоятельства или детские шалости Мотю перенесли в 21 век, где кот совершил множество подвигов, стал великим котом, спас множество жизней и получил возможность вернуться в прошлое к своему учителю. «У нас гости? Это ты, Мотя? Добро пожаловать!» В комнату вошел высокий худой мужчина. Та часть седых волос, которая пока еще не выпала, стояла дыбом. Борода закручивалась колечками, а из-за стекол очков смотрели невероятно умные глаза. Профессор был одет, как обычно, в рубашку, жилет и сюртук. Не хватало только красивого галстука, который был отброшен на кресло. «Давно не виделись. Мне приятно видеть тебя, Мотя, в полном здравии. Как там у вас дела в будущем?» — спросил без тени удивления аптекарь. «Профессор, мне тоже нужно поговорить с вами», — ответил Мотя. «Вы изучили столько наук». сколько не знает даже целый университет. Вы изобрели разные снадобья и порошки, и тем самым спасли людей и животных от различных заболеваний. Вы владеете множеством артефактов, и у вас есть друзья по всему миру. Поэтому именно к вам я и пришел с тем, чтобы решить волнующий меня вопрос. «Ну что же...» Профессор Пель улыбнулся, хорошо зная, что Мотя удивит весь мир своими подвигами, все равно считая его маленьким котенком, нуждающимся в покровительстве и защите. — Рассказывай, мой друг, зачем ты пожаловал, а я постараюсь помочь тебе. — Наводнение, — торопливо проговорил Мотин. Немного успокоившись, продолжил. В Санкт-Петербурге началось наводнение. Я убегал от злобных теней, которые на меня натравил какой-то злодей. Река Фонтанка, да и Мойка вышли из своих берегов. Меня это невероятно удивило, я не могу найти ответ, почему. Аптекарь Пель продолжал загадочно улыбаться. «Наводнение — не редкость для Петербурга», — ответил профессор. «Неужели ты забыл, что такое наводнение? Напомним, это обычное природное явление в северной столице. Расположение города таково, что при наводнении вода будет постоянно заливать его улицы». «Но в 21 веке люди научились бороться с наводнениями», — возразил Мотя. «Построены защитные сооружения». Удивил. «Мне приятно слышать, что наука развивается. Прогресс идет вперед!» — вскричал профессор Пель. «Значит, вся моя жизнь и все мои опыты не напрасны. Люди продолжают совершенствоваться!» Профессор Пель подошел к книжному шкафу, раскрыл дверцы и вытащил огромную книгу, обложка которой была украшена золотыми буквами. Было видно, что книга тяжела, профессору стоило немалых трудов поднять ее и положить на стол. Профессор начал переворачивать пожелтевшие страницы книги. В ней была не бумага, это были листы пергамента. Профессор вывел несколько формул на чистом листе и далее сделал несколько записей. При этом каждый раз аккуратно макал гусиное перо в чернильницу и следил, чтобы на поверхности стола не осталось капель чернил. Видно, что профессор чем-то обеспокоен, все его движения были необычайно точны и аккуратны. проводил я как то сеанс магии но вот не задача все получилось не так как надо начал свой рассказ Пель. в россии ты сам знаешь это обычное дело покупал я магическое сырье подсунули на рынке не только решок или хвост мышки полевки вместо летучей мыши сейчас уже и не определишь мало ли наша авось делает мир ученых непредсказуемым. Вот и гадай, выйдет или не выйдет. На секунду задумался и продолжил. На южном полушарии звездного неба было видно созвездие Снеготуриус, одно из самых древних. Считается, что название ему дал древнегреческий астроном. Известно также, на самых ранних картах звездного неба Присутствует изображение мифического существа-снегатыря, очень схожего со снежным богатырем, поддерживающего на своих плечах небо, в руках держащего трезубец, почти такой же, как и у Посейдона. Созвездие лежало между самыми яркими звездами. Но вот задача: Как-то раз метнул трезубец-снегатырь в самую большую грозовую тучу, заслоняющую яркую звезду, но промахнулся. Пропал трезубец, улетел. Отправил Снегатырь искать трезубец верных подданных своих, снежных балбанов. Долго ли, коротко искали они, да не нашли. Возвратились с пустыми руками. Звезды яркие к этому времени облака, набежавшие отовсюду, заслонили. Расстроился Снегатырь, но делать нечего. отправился сам искать улетевший трезубец. А созвездие пропало, стало невидимым. Я думаю, в вашем времени Снеготырь свой трезубец ищет. Или уже нашел, кто знает. Ой, к чему это я? Встрепенулся аптекарь. Да, вот еще пример. В народе посмеивались над лабораторией Менделеева, которую тот оборудовал в дупле гигантского дуба. И снова наше авось. А учёному насмешки всё равно. Даже показалось или взаправду сон приснился, а на утро профессор Менделеев таблицу увидел во сне. Записать решил. И сенсация, мировое изобретение, но это уже другая история. Но это про потом. А сейчас но не об этом речь. Подытожил рассказ Пель. «Ты пришел с вопросом о наводнении, мой милый Мотя. Я только что все проверил», — продолжил профессор Пель. «Даже несмотря на развитие науки и техники, наводнения случаются. Не знаю», — размышлял вслух профессор. «Несомненно, наводнение — очень опасная вещь. Ученые в двадцать первом веке справятся с ним». Вполне вероятно, к утру уровень воды восстановится, и люди, проснувшись, даже не заметят, что ночью что-то случилось. «Вероятно, все так и будет», — согласился Моти. «Если же нет, вдруг окажется, что я ошибся. Ты, мой друг, умный кот, найдешь решение самостоятельно и решишь эту несложную задачу», — продолжил профессор Пель. «Нельзя проявлять слабость перед природой». Истинные ученые и путешественники во времени должны быть всегда спокойными. Самое большое и катастрофическое наводнение за всю историю существования города случилось в 1824 году, когда уровень воды достиг 421 сантиметра. Вот пример наводнения. С грустью продолжил профессор Пель. Главное не забудь. В вашем времени на реке Фонтанке есть оберег города от наводнений. Каменный столб, овенчает его трезубец. Стоит каменный столб у синего моста, и солнечные часы на нем в разные стороны смотрят. А трезубец — ключ, оберегающий город. Помни об этом, Мотя, — добавил профессор. Мотя утвердительно кивнул головой и согласился с профессором Пелем. Ему вдруг показалось смешным и нелепым то, что испугался какого-то маленького наводнения. Как это было глупо. «Мой милый друг, я хочу поручить тебе одно очень важное дело», — сказал профессор Пель. «Готов ли ты меня выслушать?» «Мяу!» — ответил с готовностью Моти. «Конечно, профессор». Профессор Пель протер очки и пригладил бороду. Но чувствовалось, что профессор сильно волнуется. «Мой друг, очень важно». Если мы сможем с вами возродить рождение грифонов, каждое полнолуние наши потомки смогут видеть отражение летающих грифонов в своих окнах домов на воде и слышать приглушенный шум их огромных хлопающих крыльев. Главное, мы с вами понимаем, и можно надеяться, история будет иметь продолжение. — тихо проговорил профессор. — Сможешь сделать это только ты, Мотя, — продолжил профессор Пель. — Я хочу поручить тебе расследование нового дела. Нужно будет отыскать последнего грифона. Вернее, будет сказать, яйцо грифона. Можно предположить, к какому виду грифонов относится этот грифон. Но на все сто процентов вымирающий вид. Это очень для меня важно. Я никому не могу поручить это дело, только тебе. Я готов, профессор, ответил Мотя. Весь ученый мир долгое время думал, род грифонов прервался и грифоны исчезли, погибли, пропали во времени, и они больше не живут на Земле. Упоминания о них остались только в сказках и легендах, сказал профессор Пель. И вот нет, мне совершенно случайно. Удалось заполучить древний документ, в котором говорится, что на земле хранится одно, последнее яйцо грифонов. Оно хранится много лет, и из него должен вылупиться последний грифон. — Я поражен, — ответил Мотя. — Это очень неожиданно. «Да — Да-да, я тоже был поражен, — сказал профессор. — Это же открытие века, — вскричал восторженно Мотя. «Не спеши, мой друг, с выводами!» — успокоил профессор Пель. «Яйцо затерялось. Но когда ты навестил меня в прошлый раз, ты принес мне несколько газет, изданных в двадцать первом веке. Из этих газет я узнал, где яйцо находится сейчас. Вернее, будет сказать, где яйцо находится в двадцать первом веке». «Здорово!» — вскричал Мотя. Тайны девятнадцатого и двадцать первого веков смешались между собой. Утраченное в одну эпоху неожиданно всплывает в другой. «Да я и сам не сразу поверил в это», — согласился профессор. «Но теперь у меня не осталось уже никаких сомнений. Яйцо Грифона... Последнее яйцо Грифона можно отыскать лишь в двадцать первом веке. Эту тайну хранят пингвины. пингвины». удивился Мотя. — Да, мой друг, именно они, — кивнул профессор Пель. — Ты вернешься в двадцать первый век, сможешь разыскать пингвинов и подробно узнать у них, где хранится это яйцо, потом разыскать его и доставить на башню грифонов. — Да, я вас слушаю, профессор. — Мотя встряхнул головой. У него даже захватило дух от радости и волнения. Пританцовывая и ликуя, взрослый кот радовался, как котенок. Ему даже стало немного стыдно за свое поведение. В этот раз профессор Пель дает ему необычайно сложное задание. Это будет самое опасное задание из всех заданий, которые кот Мотя когда-либо раскрывал и распутывал. — Там, на башне, ты поймешь, что нужно делать дальше. — загадочно ответил профессор. Мотя выглянул в окно, накинул внимательным взглядом башню грифонов, Как это делал и раньше много раз. На этой башне была записана спиралевидная таблица. Записывал ее, разумеется, профессор Пель, только об этом никто не знал. Там были зашифрованы многие таинственные вещи, многое о человеческих тайнах прошлого и настоящего. А также там был записан код вселенной. Профессор Пель годами наносил белой краской необходимые цифры и коды, которые находил. «В древних документах». «Да, я все понял, профессор», — сказал Мотя. «Я выполню ваше задание, чего бы мне это ни стоило». «Спасибо тебе, мой друг», — ответил профессор Пель. «У тебя доброе сердце, а значит, тебе будет сопутствовать удача. Отправляйся обратно в двадцать первый век и спаси последнего Грифона». «Прощайте, профессор», — сказал Мотя. И ему показалось, что навсегда прощается с профессором Пелем, что уже больше никогда не увидит ни его, ни этой аптеки. «Прощай, Мотя», — сказал грустно профессор. Мотя сжал в лапах веретено времени и магический компас. И тут же замелькали разноцветные огоньки, яркие вспышки света высветили летящее пространство, которое поглотило нашего путешественника во времени. Появилось серебряное облако. Это время втянуло его в свой поток воспоминаний, направленным вихрем понесло через пространство, отсчитывая дни, месяцы, года. Часы времени с ускоренным темпом работали, возвращая Мотю обратно в 21 век.